Глава 32. Гамаюн Все тихо та спокійно, господин сотник. Черкеса не бачили з того самого моменту, як вони коней наших вкрали, докладал білому Іван колбаса, когда сотня приблизилась к вишке. Добрий Іван, то нам і потрібно, зати і живота свого нещадимо, ответил сотник. Ось і ми з перемогою повертаємось. И замолчав, на секунду добавил, Жаль, dat не всі, Ivan колбаса снял попаху en assenielde zich met Царство небесне, Czarstvo nебесное, opa козаків, що duše kozakiv, у справі ратній поклали. de zwaaien десятки de ridders. Amen. Ato zongen de honderden stemmen бахнути з stannichten. En повертання, хай у станиці почують, що з перемогою повертаєтесь. Спросил Иван колбаса. Зараз так так вдаришь, что все с хат побогуть вас встречать. Дозволяю, Иван, добре, махнул рукой Микола. Через мгновение раздался выстрел. Белое облачко оторвалось от рушницы и, медленно, поднимаясь, словно душа, растаяло в воздухе. Иван бросил взгляд на скалу, из-за которой некоторое время назад выехала сотня станичников. Насторожился. В направлении вышки быстро приближались всадники. Из-за облака пыли, поднимаемой конями, невозможно было разглядеть, сколько было всадников. «Наши чини!» — пронеслось в голове у Ивана. «Господин сотник, всадники! Не бачу, кто скачет, выпалил колбаса, сжимая ружье в руке и добавил. «В одного звершников диты на усыдли!» Билы развернул коня прикрыв рукой, как козырьком глаза от солнца, всмотрелся вдаль, улыбнулся, разглядев знакомые силуэты. «Вид бистаничный, тоже наши, раки с козаками коней повертают», ответил Микола. «А хлопец Иван, то Гната сын, а Кимка...» «Знаешь ли, Господи, слава тебе!» радостно выпалил Иван и еще раз выстрелил в воздух. радист яка...» Табун лошадей уверенно приближался. Через мгновение кони остановились по команде Гната Рака, обдав сотню белого густой пылью и терпким запахом пота. Меж тем в станице текла своя жизнь. «Да, одна сумма, будем молиться, щоб Гамаюн выдерся. То и знахарка наша лікувати не взялась, балакка еще не впорается, багато крови и глубокие раны у него». «Тельки угош пытали ликарь его, выходят изможуть!» После недолгой паузы, возникшей в разговоре, высказался дед Трахим. По обыкновению своему старики сидели на Майдане и перебирали в разговоре последние новости. Несколько подпарубков стояли рядом и с интересом слушали, о чем балакают старики. Выждав, когда в разговоре наступит передышка, один из подпарубков несмело обратился к деду Трахиму, Дозвольте, уважаемые деды, спросить. Никто из стариков не подал виду, что услышали вопросы тяпущей важности, пропустили слова хлопца мимо ушей. Тот, зная традиции поведения, понял, что ответ нужно ждать, и не стал вновь нарушать покой стариков. Наконец, дед Трахим, переведя взгляд с высоченных роин, росших у Майдана, стоявшего рядом хлопца, сказал «Говори, шо хотив». Радостный от того, что ему дали слово, хлопец обратился к деду Трахиму. «Деду Трахим, а звитке пришло призвище Гамаюн, и оно означает». Дед Трахим внимательно посмотрел на хлопца, чем ввел его в смущение. Не очень любили старики, когда молодые влезали к ним в разговор. Но здесь был иной случай. Дед Трахим Всегда был рад поделиться своими знаниями, к тому же ему отчасти льстило то, что он слыл станичным балагуром и сказителем. Что оно означает? Перешел с Балачки на русский дед Трохим. Ну, слушайте, скажу, что знаю, что мне дед мой рассказывал, а ему его дед. Стрик откашлялся, попрал слезшую на лоб папаху и поведал историю, тянувшуюся из глубины веков со времен дохристианских. Гамаюн по древней мифологии вещая птица, поющая людям божественные гимны и предвещающая будущее тем, кто умеет слышать тайны. Гамаюн все на свете знает о происхождении земли, неба, боговых героев, людей и чудовищ, птиц и зверей. Когда Гамаюн летит с восхода, приходит смертоносная буря. Очень часто птица Гамаюн связывалась в сказаниях с богиней Умай, которая является вторым по значимости божеством, почитаемым в тенгрианстве после Тенгри. Умай – покровительница женщин, роженицы детей. Традиционно Умай изображали как красивую молодую женщину в трехроговой тиаре, которая спускалась с солнечными лучами, держа в руках лук и стрелы для защиты младенцев. Символом Умай является треугольник, который создается либо сочетанием лука и стрелы, либо трехроговой тиары, либо трехзубчатым гребнем, что в свою очередь соответствует символическому изображению женского начала. Вот и птица Гамаюн изображается точно в такой же тиаре. Ее имя происходит от слова «гам» или «кам», что означает «шум», отсюда слова «камлать», «шаман». Изображалась с женской головой и грудью. Слово «гамаюн» происходит от «гамаюнить», «баюкать». Легенды о птице служили также сказками детям на ночь, отсюда и «баюкать». Корни ее отыскиваются на востоке, но не на арабском, а на иранском. Древняя форма, с которой связано слово Гамаюн это Гумая. Искусный, хитроумный, чудодейственный, откуда в древнеиранском мире употреблено было имя собственное Гумая. На Руси она считалась посланницей богов, оглашавшей их волю. Кроме того, известна она тем, что поет божественные гимны, то есть славит богов, что по смыслу идентично одной из трактовок происхождения слова «славяне». «Прилети, гамаюн, птица вещая, через море раздольное, через горы высокие, через темный лес, через чисто поле». «Ты воспой, Гамаюн, птица вещая, на белой заре, на крутой горе, на ракитовом кусточке, на малиновом пруточке». Люди верили, что Гамаюн знает все обо всем на свете. О богах, людях, животных, явлениях, о прошлом и будущем. Только вот понять ее предсказания способны не все. Для этого нужно уметь разбирать тайные знаки. Сам крик птицы Гамаюн уже сулит счастье или предвещает некую добрую весть. «Птица вещая, птица мудрая, много знаешь, ты много ведаешь. Ты скажи, Гамаюн, спой, поведай нам, от чего зачался весь белый свет, солнце красное, как зачалось, месяц светлые частые звездочки, чего, скажи, народились и задули, как ветры буйные, разгорелись, как зори ясные». Ничего не скрою, что ведаю. Интересно, что в иранском эпосе также известна птица со сходным названием «Хумаюн», которая считается птицей радости. Это дало повод некоторым ученым доказывать, что и Гамаюн как такой пришел на Русь с востока от персов, тем более, что где-то на востоке он по преданиям и обитает. Есть у Гамаюны другая любопытная черта – ее полет –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 Стоит бел горюч камень-алатырь, на камне том растет яблоня с молодильными яблочками, стережет чудное деревовещая птица-гамаюн, которая дарует счастье и предрекает будущее людям, готовым его принять. Помогает советами дельными, додает надежду на славный исход подвигов ратных, иным же райская птица мрытновеет печаль и поведать о смерти. Существует присказка о появлении вещей птицы гамаюн. Говорят, возродилась и появилась земля, и посреди моря-океана вырос буян-остров. Много чудных деревьев было на том острове. Приплыла на буян уточка рода, отложила яички золотые, серебряные да железные. Вылупились из них пернатые разные, да не простые, а волшебные. Одна из них и была птица гамаюн